как и прежде захотят получать из стран ислама шелк, меха, слоновую кость, золотой песок, кораллы и жемчуг, разнообразные травы, краски и стекло, им придется обратиться к посредничеству твоих подданных. Подумай об этом, государь. Казна других монархов оскудеет за эту войну. Твоя казна приумножится. А когда остальные обессилиют, Тогда ударь ты, Кастильский король, и нанеси последний решающий удар. Еврей говорил убедительно. Слова его были заманчивы. Но они только сильнее раззадорили короля. «Достань мне денег», — приказал он Иегуде. «На первое время двести тысяч. Я хочу ударить сейчас. Сейчас». Сейчас. Достань мне денег под любой залог. Побледневший Иегуда ответил, — Не могу, государь, и никто другой не может. Гнев Дона Альфонсо на себя самого и на злую судьбу, похищавшую у него славу, обратился на Иегуду. — Ты виноват в моем позоре, бушевалон Ты придумал это постыдное перемирие и другие еврейские хитрости. Ты изменник. Ты стараешься для Севильи и для твоих обрезанных друзей. Ты боишься, что я на них нападу и верну себе утраченную славу. Ты изменник? Еще заметнее побледневший Ягуда молчал. «Ступай — Ступай! — крикнул ему король. — Ступай! — с глаз долой. Специальный налог о котором Иегуда говорил королю, был так называемой Саладиновой Десятиной. Дело в том, что папа предписал подданным тех христианских стран, которые не принимают участия в Великом Крестовом Походе против султана Саладина, вносить свою лепту хотя бы деньгами, а лепта эта должна была составлять одну десятую их доходов и движимого имущества. Эскривану Кастильского короля был рад папскому указу. Он и его юристы, его законоведы решили, что в Саладинову десятину надо взимать и во владениях короля Альфонсо, ибо хотя Богу угодно, чтобы король наш государь пока оставался нейтрален, но нейтралитет этот временный, и поэтому король обязан готовиться к священной войне. Так в пространном меморандуме изложил дело и Ягуда. Дон Монрике передал королю меморандум. Альфонсо прочел. «Хитро придумано», — сказал он тихо и мрачно, — «хитер собака». «Хитер собака, торгаш! Он собака, если бы захотел, мог бы раздобыть мне денег». «А почему он сам не пришел?» — спросил король. Дон Монрике ответил. — Я полагаю, он не хочет снова подвергать себя твоему гневу. — Подумаешь, какой чувствительный! — насмешливо заметил Альфонс. — Ты, верно, слишком резко с ним обошелся, государь, — возразил Дон Монрике. Король был достаточно умен. Он понял, что еврей имел все основания обидеться. И рассердился сам на себя. Но весь христианский мир шел на священную войну, а его, Альфонсо, злой рок обрекал на бездействие. Так может же он возмущаться и срывать свой гнев даже на тех, кто не виноват? Такой умный человек, как еврей, должен бы это понять. Он искал предлога опять повидать и Ягуду. Уже давно лелеял он мысль отстроить крепость Аларкос, которую сам присоединил к королевству. Судя по всему, что говорит его Эскривано ибн Эзра, теперь на это есть деньги. Он послал за Иегудой. Тот еще не позабыл обиды и почувствовал злобное удовлетворение, когда Альфонсо призвал его значит король быстро смекнул, что без него не обойтись. Но И гууда знал себе цену